Глава 28. Горный перевал. Приграничная зона с Лихтенштейном. Герцог Степан Андреевич Кощеев, затаившись в одной из заброшенных дозорных башен на горном перевале, с удовлетворением наблюдал за разворачивающейся картиной в своем темном зеркале артефакте. Он, привыкший к тонким интригам и подковерной борьбе, к шепоту в темных коридорах власти, Сейчас ощущал себя зрителем в первом ряду на представлении, которое творили сами боги. Он видел, как его учитель, папа Легба, играючи, как кошка с мышкой, изматывает этого выскочку Вавилонского. Видел, как Теодор Велонский, этот щенок, отчаянно пытается сопротивляться, бросая в бой жалкие остатки своих каменных истуканов. Все шло по плану, по его кощеево плану. И по плану его учителя. Скоро Вавилонский падет, его душа станет пищей для теней, а он, Степан Кощеев, получит заслуженную награду. Возможно, даже станет наместником в этом жалком, но теперь таком важном для теней мирке. Кощеев усмехнулся. Да, он проделал огромную работу. Десятилетия интриг, предательств, убийств, все ради этого момента. Он почти подчинил себе Российскую империю, почти завладел душой ее правителя. Но сейчас это уже было неважно. Впереди его ждала настоящая власть. Власть, дарованная самой тенью. Он снова посмотрел в зеркало, ожидая увидеть финальный сокрушительный удар своего учителя. И тут все изменилось. Картинка в зеркале исказилась, подернулась рябью. Кощеев увидел, как Вавилонский, окруженный золотистым сиянием, вдруг перестал быть жалким измотанным человечешкой. Он выпрямился, и от него хлынула такая мощь, такая первозданная древняя сила, что даже здесь Кощеев почувствовал, как по его спине пробежал холодок. А затем он ощутил это. Резкая пронзительная боль в самом центре его существа как будто кто-то раскалённой иглой проткнул его душу. Связь, связь с учителем, которая всегда была для него источником силы и уверенности, внезапно оборвалась. Она не просто исчезла, она умерла. Сгорела во ослепительной вспышке чужой, непонятной, нечеловеческой магии. «Нет», – прошептал Кащеев, роняя зеркало. «Не может быть!» Он не понимал, просто не мог понять, что произошло. Еще мгновение назад он чувствовал своего учителя, а потом пустота. Кощей всегда был идеальным инструментом, отточенным, смертоносным и послушным. Он никогда не задавал лишних вопросов, не сомневался в приказах. Его преданность была абсолютной, почти фанатичной. Он манипулировал императором, плел заговоры, вел двойную игру, И все ради одной цели, которую указал ему учитель. А теперь он погиб? Герцог упал на колени, пытаясь нащупать связь. Холодный, темный поток, который всегда был с ним. Но там была только пустота. Холодная и бездонная пустота. Мысль о смерти учителя казалась ему абсурдной, невозможной. Папа Легба, могущественный, почти бессмертный, «Не мог он просто так умереть?» И тут до него дошло. «Он пожертвовал собой», — пронеслось в голове Кощеева. «Он отдал свою жизнь, чтобы ослабить Вавилонского, чтобы дать мне шанс. Он доверил мне завершить начатое». Слезы горячие и злые выступили на его глазах. Он никогда не отличался выдающимся умом, не был гением стратегии. Он был идеальным исполнителем, и сейчас он выполнит последний приказ своего наставника. Он был готов отдать все за своего учителя, и теперь, когда его не стало, осталась лишь одна цель – последняя воля, которую он должен исполнить – месть. Горечь утраты сменилась холодной расчетливой яростью. Он, Степан Кощеев, не подведет. «Я отомщу за тебя, учитель!» – поклялся он, поднимаясь с колен. Он вышел из башни на широкое каменное плато. Здесь, на холодной земле, уже были начертаны 12 огромных гексаграмм пульсирующих темной энергией. Это была его работа – подготовка к великому прорыву. Кащеев подошел к центральной гексограмме. Не колеблясь, он выхватил ритуальный кинжал и полоснул по своей ладони. Алая кровь хлынула на землю, впитываясь в древние символы. «Призываю вас, владыки!» Его голос эхом разнесся по ущелью. «Явитесь на зов!» И теневой план отозвался. Воздух над гексограммами заклубился черным дымом, плато задрожало, камни потрескались. Из центра каждой из двенадцати гексограмм Медленно, с отвратительным чавкающим звуком, начали выползать чудовищные конечности. Когтистая, покрытая чешуёй лапа, извивающаяся, как змеи щупальца, хитиновый панцирь, покрытый острыми шипами, многосуставчатые, похожие на лапы гигантских насекомых ноги, когтистые, искаженные пародии на человеческие руки. Они вытягивались из разломов, обретая форму, вытаскивая за собой свои уродливые, невообразимые тела. Двенадцать владык великих домов теней, призванные в этот мир, чтобы сеять смерть и разрушение. А затем в центре плато земля разверзлась, образуя огромный зияющий провал. Тринадцатый портал. Из его глубин повеяло таким первобытным ужасом, таким всепоглощающим холодом и древним первобытным злом, что даже закаленный Кощеев невольно отшатнулся. Это был тринадцатый портал для самого Теневого Короля. Герцог смотрел на творение рук своих, и на его губах играла торжествующая улыбка. Он сделал это, он отомстил за своего учителя, он выполнил свой долг. В этот момент он почувствовал странную пустоту внутри. Его тело начало иссыхать, как будто из него выкачали всю жизненную силу. Кожа на глазах становилась серой и пергаментной, он посмотрел на свои руки, морщинистые и сохшие. Его жизненная сила, как река, вливалась в порталы, питая призванных им владык. И тут до него дошло. Последний жестокий урок его учителя. Легба умолчал о главном, о цене о том, что ритуал призыва требует не просто силы, а самой жизни того, кто его проводит. Он был не просто исполнителем, он был последней жертвой, всего лишь пешкой и топливом для этого адского огня. В его угасающем сознании мелькнула последняя ироничная мысль. «Вот же старый хрыч! Обманул все-таки!» Он хотел было что-то сказать, проклясть своего учителя, но из его горла вырвался лишь слабый предсмертный хрип. В следующий миг герцог Степан Андреевич Кащеев, верный ученик Папы Легбы, упал замертво. Его иссохшее тело рассыпалось в пыль, которую тут же подхватил холодный ветер, дующий из открытых порталов. «Смерть Папы Легбы не принесла мне облегчения. Я не стал уничтожать его душу». В конце концов, он был не тем врагом, на которого стоит тратить такую силу. Всего лишь мелкий, хоть и очень древний противник, заигравшийся в бога. К тому же в глубине души я понимал, его прошлые успехи – это не только его заслуга, но и моя слабость. Слабость, из-за которой я не смог справиться с ним сразу, заставив прибегнуть к хитрости и изматывающим техникам. Его ждало перерождение. Правда, ближайшую сотню-другую не он проведет, не помня ни своего имени, ни своего былого могущества. Он сам запечатал свою душу темными блоками, защищаясь от ментальных атак, и теперь эти блоки стали его тюрьмой. Я запомнил их структуру. Когда-нибудь, когда я снова встречу охотников, я покажу им слепок этих печатей. Уверен. Они найдут способ с этим разобраться. Внезапно я ощутил прилив чудовищной первозданной мощи, от которой магические каналы в моем теле задрожали, как струны. Мощнейший всплеск теневой энергии, вырвавшийся из-под земли, ударил по Лихтенштейну. «Кажется, я прибил не того», — пронеслось у меня в голове. Я мгновенно забрался на вершину одной из своих башен и оттуда с высоты птичьего полета мой взор усиленный даром охватил все окрестности лихтенштейна на огромном плато затерянном в горах пульсировали двенадцать исполинских гексаграмм а в центре среди них лежало бездыханное тело человека который ценой собственной жизни провел ритуал призыва да парень подгадил же ты нам с досадой подумал я Этот идиот, видимо, решил, что смерть Легбы это сигнал к действию, и ценой собственной жизни провел ритуал призыва. Я немедленно начал действовать. Нефритовые копья, сотканные из пыли, что осталось после недавней битвы, устремились к порталам, но было уже поздно. Из пентаграммы ползали 12 теневых владык. Каждый из них был уникален в своей уродливости, а из 13-го, самого большого разлома, Медленно и величественно шагнула тринадцатая фигура. Расплывчатый гуманоидный силуэт высотой под десять метров. На его голове корона из застывшей тьмы, а в руке огромный молот, от которого исходила аура разрушительной силы. Король теней. Мои атаки, обрушившиеся на них, не наносили серьезного вреда. Лезвие и копья просто растворялись в их теневой плоти. Теневой король раскатисто расхохотался. Его смех пронесся над всем Лихтенштейном, заставляя дрожать стекла в окнах. Наконец-то этот жалкий мир познает истинную тень. А, так вот, кто это все затеял? Понял я. Не теряя времени, я создал огромное лезвие из прессованного камня и металла и запустил его прямо в короля. Оружие вонзилось в его теневое тело но рана тут же затянулась. «Так просто не получится, но у меня таких еще много», подумал я и начал создавать одно заклинание за другим, швыряя их во врагов. В следующий миг мне пришлось резко уйти в сторону. Моя башня, на которой я стоял, просто перестала существовать, растворившись в тени после попадания мощного потока теневой энергии. «Это нечестно. Подумал я, приземляясь на крышу соседнего здания. Король же, казалось, обращался не ко мне, а ко всему Лихтенштейну. «А, значит, там прячутся люди. Последнее убежище!» Его владыки бросились атаковать защитный купол над городом. «Почему-то барьер не падает, да?» — с усмешкой спросил я. Король, видимо, быстро все понял. Он отдал новый приказ. И владыки, перегруппировавшись, заняли позиции напротив двенадцати башен с теневыми кристаллами, которые удерживали купол. Мне это очень, максимально не понравилось. Каждый владыка встал напротив своей башни и начал бить в одну точку мощнейшим потоком теневой энергии. Золотистый купол затрещал, на его поверхности пошли трещины. «Вот же сволочи!» – подумал я. План понятный. Двенадцать владык нейтрализуют башни, а король поглотит весь город. Ну что ж, вынужден признать отличный план. Я немедленно связался со своими. Внимание! В течение примерно часа барьер падет. Свяжитесь с союзниками, пусть прекратят ракетные обстрелы. Быть всем готовыми к такому повороту событий. Спустя час барьер действительно пал. Раздался звук, похожий на треск ломающегося стекла, и золотистый купол погас. Все тени, как черный зловонный поток, хлынули в город. «Ну как тебе, архитектор?» — обратился ко мне король. «Как тебе зрелище погребенного в тенях города?» Я уворачивался от атак. Моя скорость не позволяла нанести мне урон, но я чувствовал, что мощь противника просто невероятна. И тут я заметил, потоки теневой энергии, бившие по башням, прекратились. Каналы призыва, видимо, были перегружены из-за появления такого количества могущественных существ. Тени, которые сейчас долетали до города, были последними. «То есть нам нужно добить только вот этих?» — понял я. «Отлично!» Я воззвал к своим верным соратникам. «Абадон!» Я даю тебе разрешение на активацию протокола последнего защитника Ордена. Прими свою истинную форму!» «Слушаюсь!» Пронесся над полем боя механический голос. «Кроули, железный ворон, активируй крылья погибели!» «Разрешение получено! Слушаюсь, господин! Благодарю!» «Магнус, ты ведь понимаешь? Твоя последняя форма! Время настало!» «Не подведи меня и контролируй себя!» «Я всей своей сутью буду стараться не подвести вас, господин. Благодарю!» Фигуры моих соратников начали меняться. Генерал Абадон вырос в размерах, его броня стала еще массивней, а за спиной раскрылись огромные крылья из переплетенных металлических пластин, похожие на крылья древнего дракона. Его шлем трансформировался, превращаясь в хищную маску демона. А в руках появился гигантский двуручный топор, лезвие которого горело темно-зеленым пламенем. Он стал воплощением последнего рубежа обороны. Кроули, мой ворон-убийца, тоже преобразился. Его тело стало более эфирным, почти призрачным, а крылья – огромными сотканами из чистой тьмы с мерцающих, как звезды частиц. Теперь он был вооружен двумя длинными изогнутыми клинками, способными, казалось, разрезать саму реальность. Он стал тенью, несущей смерть, идеальным орудием возмездия. Но сильнее всех изменился Магнус. Его каменное тело начало трещать, разваливаться, а затем собираться заново, но уже в совершенно ином виде. Это была не просто трансформация. Это было перерождение. Магнус превратился в гигантскую многоуровневую осадную платформу. Десятки стволов разных калибров, ракетные установки, энергетические пушки – все это торчало из его нового тела, как иглы у ежа. Он стал ходячей крепостью, титаном артиллерии, способным одним залпом стереть с лица земли целый город. «Вперед!» – скомандовал я. Затем обратился к Абадону. «Почему мой лорд-командующий Железной Армией сейчас без армии?» «Принято», — ответил тот. И в этот момент по всему Вадуцу начали открываться замаскированные подземные ячейки. Из них, стройными бесконечными колоннами, хлынули големы. Каменные, металлические, универсальные, штурмовые, примерно 70 тысяч боевых машин ступили в бой. Началось грандиозное побоище. Из-под земли, разрывая брусчатку, вырвалась гигантская механическая змея с нефритовыми глазами, уничтожая врагов своим телом. Рядом с ней, словно из ниоткуда, возникла изящная женская фигура голема с двумя светящимися копьями в руках. «Железная королева Мариса!» – мысленно поприветствовал я ее. «Я рад, что к этой битве ты пришла в себя!» «Я не могла вас подвести, господин», — ответил нежный голос. Мариса с нечеловеческой скоростью двигалась по полю боя. Ее копья мелькали, как молнии, пронзая теней насквозь. Призвать ее было труднее, чем трех других моих генералов вместе взятых, но она того стоила. Сражались все. Абадон бился с владыкой, принявшим облик гигантского коня, сотканного из тьмы. Где-то в гуще боя Боря в своем боевом костюме палил из дробовика, превращая теней в решето: гвардейцы аристократов, тенеборцы сорокиных, армия Лихтенштейна, Черный отряд, наемники Альфреда фон Крюгера из Успешной войны, спецназовцы Панкратова Альфа. Абсолютно все вступили в схватку, защищая свой город. Я смотрел на это и думал: Неплохо все получается. Почти у каждого из 12 теневых владык появился свой противник. Башни хоть и были деактивированы, но не уничтожены. Стоило убить этих 12 тварей, и защита города снова заработает. А на поддержание потоков они потратили огромное количество сил и теперь сражались в полсилы. Никто из них наверняка не думал, что встретит главу Ордена Архитекторов в каком-то маленьком закрытом мерке, А надо было учитывать все. Вдруг король теней снова начал призыв. В небе стали появляться виверны и другие летающие твари, каждая из которых по силе не уступала тени капитану. Башни хорошо падают от таких существ. Даже башни архитектора можно уничтожить, заявил король. Я уже хотел отдать приказ своим людям на башнях спуститься в укрытие, как вдруг услышал в небе глушительный гул. Я увидел невероятное количество самолетов, летящих со всех сторон. Авиация Российской империи и других стран вступала в бой. Наверное, около 80% всех воздушных сил мира были здесь, на стороне Лихтенштейна. Ракеты устремились к летающим тварям, разрывая их на части. Одна из боевых вертушек пронеслась совсем рядом. «А ты не одинок в небе сегодня?» — сказал я в коммуникатор, связавшись с пилотом вертушки. «Вижу, господин», — ответил Виктор Волынский. «Если эта битва станет для меня последней, то...» «Виктор, прибереги слова на потом», — прервал я его. «Приказа умирать ни у кого не было. Я не для того столько сил вложил, чтобы мои люди думали о смерти. Мы, архитекторы, вообще не любим думать о таких вещах». Мы любим созидать, а не уничтожать. Я повернул голову в сторону короля теней. Впрочем, добавил я, и мое тело окутало колоссальная мощь. Второе мы умеем делать не менее хорошо, чем первое, ведь мы знаем, как все устроено изначально. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Анастасия Вавилонская не ушла в укрытие. Она осталась сражаться наверху вместе со всеми. Ее защищала элитная гвардия, сквозь которую не мог пробиться ни один враг. Сейчас она чувствовала ответственность не только за себя, но и за этот город, за княжество, за весь мир и за все, что делал Теодор. С трепетом в сердце она наблюдала за битвой, в которой он, окутанный великой силой, сошелся с Теневым королем в ближнем бою. От их движений менялся ландшафт. Битва двух сил такой мощи не могла пройти незамеченной для самой природы. В горах начались странные явления. Снег стал светиться слабым золотистым светом, а ледники издавали низкий гул. Горные реки замерзали не от холода, а от переизбытка магической энергии, кристаллизовавшей саму воду. Стрелки компасов начали бешено крутиться. Магнитное поле региона исказилось под воздействием столкнувшихся сил. А в самом эпицентре, в Вадуце, время словно замедлилось. Капли дождя повисли в воздухе, как хрустальные бусины, отражая вспышки магических атак. Гравитация стала непостоянной. Камни то падали вниз, то зависали в воздухе, то устремлялись вверх, к месту схватки титанов. Вот теневой король обрушила на Теодора удар своего громадного молота, вот пускал в ход потоки чистой тьмы, и земля под ним проваливалась, образуя глубокую воронку. Но в следующий миг земля послушно возвращалась в прежнее состояние. Анастасия понимала, это дело рук Теодора. Он даже в полу битвы не хотел разрушений, стремился к тому, чтобы это сражение никак не повлияло на жителей Лихтенштейна. Не оставалось ни огромных воронок, ни следов разрухи, он немедленно все восстанавливал. Сейчас Теодор действовал с невероятной мощностью, такой, что Анастасии было даже тяжело представить, какую силу ей самой нужно обрести, чтобы однажды суметь так же. А ведь по его словам, это он еще слабенький. Каким же он был в своем прошлом мире? Каким станет в будущем? Сражение продолжалось уже около трех часов, достигнув невероятного накала. Все немного подустали, но теней становилось заметно меньше. Анастасия знала, что союзные армии, не одна, а около двенадцати, ждут в разных городах и странах, окружавших Лихтенштейн, готовые по команде войти. Но команды не было, поскольку сейчас они бы только мешали. Тем не менее, Они были готовы в любой момент присоединиться к зачистке. Внезапно произошел удар такой мощи, что Анастасия на несколько секунд потемнело в глазах от перенапряжения. Она увидела, что этот удар должен был обрушиться на город, но Теодор закрыл его своим телом. Теперь его тело слегка дымилось от темной теневой энергии, одежда была ободрана, но он твердо стоял на своем каменном выступе напротив короля продолжая атаковать. А король тем временем явно злился все сильнее. И тогда он заговорил голосом, который прозвучал прямо в сознании Анастасии. «Ты даже не понимаешь, насколько ты ничтожен по сравнению со мной, Архитектор. Моей силы хватит, чтобы уничтожить весь этот мир, и я продемонстрирую, как я могу убить всех людей разом». Король высвободил огромный поток тени. Он ударил фонтаном в небо, и тьма начала быстро расползаться, заволакивая весь мир. Вскоре повсюду наступила ночь. Всюду, кроме Лихтенштейна. Здесь продолжала светиться башня, уничтожавшая теней сущностью света. «Правда, уже не так бодро. Теней было еще слишком много». К тому же сущность света в башне была заточена на работу с двенадцатью другими башнями, а не в одиночку, и ее мощь была ограничена. Анастасия знала, что на полной мощности сущность может навредить и людям, поэтому ее силу нужно было тщательно балансировать. Она ощутила слабость в своем теле. Битва могла продолжаться еще долго, но хватит ли сил у Теодора? В этот момент Теодор вогнал в грудь короля мощное копье, которое завибрировало, как бур. Король взревел, а Анастасия услышала голос Теодора. «Не расслабляйся, еще не все закончено!» Он усмехался. Король вырвал копье и швырнул его в сторону. «Ты думаешь, что твои жалкие атаки могут мне навредить? Никогда!» Прорычал он и начал расти, становясь все больше, и больше и больше. «Если это все, на что ты способен, то я тебе покажу!» Он начал собирать в руках огромный энергетический шар из чистой тьмы, размером с целый город. «Я уничтожу все!» – провозгласил он. «Все постройки архитектора наземные и подземные. Ты думаешь, сможешь спрятать людей?» «Все твои технологии, все, что ты принес в этот мир для борьбы с тенями, все погибнет здесь. А теперь попробуй меня остановить!» Анастасия видела эту мощь и понимала, что это, возможно, конец. Она связалась с Теодором. «Я люблю тебя, милый. Помнишь, ты говорил о последнем вздохе архитектора? Позволь мне теперь сделать что-то полезное!» Теодор повернулся в ее сторону посмотрел на нее и ответил, «Я же тебе говорил, это заклинание – большая глупость. Архитектор не должен жертвовать собой, а тем более душой. Наш путь – созидание. Я справлюсь». В тот же миг он отдал приказ. «Гвардия Ордена Архитекторов! Действуйте!» Анастасия увидела, как Абадон притаскивает за хвост искалеченную теневую лошадь. Без ног, без копыт, всю в язвах и бросает ее к туманным, призрачным ногам короля. Остальные големы Теодора начали делать то же самое, закидывая к ногам короля остальных изуродованных теневых владык. В этот момент Теодор прыгнул сверху на эту кучу и вызвал огромное копье из нефрита высотой метров двадцать и толщиной с огромное дерево. Одним ударом он пронзил и уничтожил всех тварей. Король застыл в изумлении со своим шаром, который все еще формировался. «Какая глупость! А ведь ты мог этим действительно меня ранить!» «Не переживай», — ответил Теодор. «Для тебя я припас нечто другое». Он поднял в воздух двенадцать огромных теневых кристаллов, что остались после смерти теневых владык, и разом разбил их. Возникла гигантская теневая воронка, которую рухнули и он, и король, одновременно с этим башня в Лихтенштейне, в которой находилась сущность света, тоже начала проваливаться в похожую воронку, возникшую под ней. Анастасия поняла, что это была закладка Теодора, о которой он никому не говорил. Мир содрогнулся от землетрясения невероятной силы, словно от подземного взрыва. Из-под земли начал пробиваться свет, Активировался барьер двенадцати башен, защищая людей. Кроули окутал Анастасию своими крыльями. Рядом стояли Абадон, Магнус и другие. «Как же так?» – прошептала она. «Это величайший мастер», – произнес Абадон. Он произвел атаку, которая, зародившись в теневом плане, отразилась даже здесь. Он создал разрушитель миров. Прокаркал Кроули своим вороньим голосом. «Даже мне непостижимы разрушение такой мощи», — добавил Магнус. «Я рад служить величайшему». Анастасия поняла. Это конец. Конец сражению и конец Теодору. Она начала рыдать. Что-то оборвалось в ее душе. Тонкая, почти невидимая нить, которая всегда соединяла ее с Теодором, исчезла. Не растянулась, не ослабла, именно оборвалась, как перерезанная струна. «Нет!» – прошептала она, падая на колени. Это было не просто отсутствие его присутствия. Это была абсолютная пустота, там, где раньше пульсировала жизнь, тепло и сила. Словно часть ее самой вырвали с корнем. Кроули, окутавший ее крыльями, почувствовал, как она дрожит. «Госпожа!» – начал он. «Он мертв?» – спросила Анастасия. «Я чувствую, точнее, не чувствую. Он просто исчез». Абадон повернул свою металлическую голову. «Невозможно, господин не может». «Он человек, несмотря на всю свою силу», – сказала Настя. Слезы текли по ее щекам. «И он отдал всего себя ради нас». «Подождите!» – сказал Магнус, и его сенсоры уловили что-то неуловимое. «Что-то идет!» В этот момент земля снова вздрогнула. «Стоп! Это не конец? В смысле?» – стрепенулись все. Магнус насторожился, активируя системы защиты. Абадон взмахнул своими новыми крыльями, готовясь к бою. Прямо в центре города начала разверзаться новая теневая воронка. Из нее показался сначала один теневой владыка, потом другой. Они были скручены и скорежены, будто их пропустили через гигантскую мясорубку. Глаз пустоты, некогда могучий, всеобъемлющий, теперь выглядел как жалкий смятый комок тьмы. Созерцательница глубин была лишена всех своих глаз, превратившись в слепую бесформенную массу. Теневой скакун был без ног. Его тело представляло собой лишь торс, извивающийся в агонии. Затем появилась гигантская чернильная клякса пожирателя душ, хранитель завесы, плетущая судьбы, шепот бездны и другие владыки, о которых Теодор никогда не рассказывал Насте. В завершении, как вишенка на торте, вырос и сам теневой король. «Невозможно!» – воскликнули все. «Этот удар...» Но Анастасия, перехватив их взгляды, сказала, «Смотрите!» Прямо из разлома, из фигур теневых владык, начала подниматься исполинская башня, состоящая наполовину из тела самого короля, превращенного в какой-то сверхпрочный невиданный материал. В эту башню были вмонтированы все двенадцать его элитных слуг. Вот пытается вырваться, словно зацементированная лошадь теневого скакона. Вот торчит кристалл плетущей судьбы, пронзенный копьем. Вот виднеется искаженная от ужаса рожа пожирателя душ. Это было гротескное, но величественное произведение искусства, возвышающееся до самых небес, как новая Вавилонская башня. Тело короля было словно обмотано вокруг нее. Его голова, треснувшей короной, бессильно склонилась вниз. На вершине башни. На небольшом балконе стоял Теодор. Он был изрядно потрепан, но на его губах играла усталая улыбка. «Ну что, удивлены?» – произнес он, и его голос, усиленный даром, разнесся над всем водуцем. «Я подумал, победа есть, а памятника нет. Непорядок!» Анастасия снова заплакала, но уже от счастья, пока остальные аплодировали и радостно кричали мы добивали остатки мелких теней, которых осталось совсем немного. Теодор создал каменный мост, спустился с башни и направился к ним. «У меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» – спросил он. «А ладно. Этот мир победил теней. В ближайшие лет пятьсот, пока они не выберут нового короля, угрозы от них не будет. А плохая...» Ну, кажется, ненароком я расчехлил защиту этого мира. Теперь многомерная вселенная встраивает его в свою систему. Вместо теней придут другие деятели. Теодор подошел к Насте, обнял ее и поцеловал. Но поверьте, скучно тоже не будет. Этот мир наш. И горе тому, кто придет сюда с дурными намерениями. Вы все под моей защитой. Под защитой Ордена Архитекторов. «Моего ордена! Под моей защитой!» И миллионы людей со всего мира увидели, как на спутниковых снимках на всей территории Лихтенштейна проявляется странный символ, переплетенные буквы «О» и «А», вдобавок фонящей нестерпимой энергией. Этот символ как бы показывал всем, в том числе и находящимся за пределами этого мира. «В этом мире есть свой Хранитель. Ведите себя прилично».